Глава 2186. Удар и поражение. Доллар узнала она парящего перед ней человека. Верховные короли были весьма самодовольны, и поскольку они всегда считали себя выше других, они не участвовали в геносвитке. Тем не менее, они внимательно наблюдали за разворачивающимися там боями. В особенности это относилось к поединкам маркизов, за которыми женщина наблюдала каждый раз. Ей бросились в глаза золотые доспехи Хансеня. «Я сохраню это. Вы можете отправляться», — произнес Хансень, переворачивая Библию в руках. Хансень воспользовался маленькой невидимкой, чтобы незаметно проследить за Байлинь, однако до сих пор он не решался сделать шаг». Ему не хотелось ничего предпринимать, пока они находились в ксеногенном пространстве шестой звезды. Но когда он следовал за сестрами-лисицами, он заметил, что женщина Верховного Короля тоже преследует их. Возможно, именно сейчас ему представилась бы лучшая возможность украсть Библию разрушителей и возложить вину за преступление на женщину Верховного Короля». После того, как сестрам-лисицам удалось сбежать, все вскоре узнают, что Библия была украдена Верховным Королем. Вряд ли кто-то поверит, что кто-то на самом деле осмелился противостоять одному из представителей Верховного Короля и выкрасть ее обратно, поэтому Хансень, скорее всего, будет защищен от обвинений. Впрочем, даже если бы все поверили в то, что доллар в конечном итоге сам на него претендует, это не имело бы никакого значения. Никто понятия не имел, кто такой доллар на самом деле. Так что Хан Сень был в безопасности. Он планировал напасть из-под тишка, однако женщина обнаружила его присутствие раньше, чем он успел это сделать. Это очень его поразило. «В глазах Верховного Короля достижение первого места в свитке маркиза Гена Бытия — это не более чем шутка», — задиристо произнесла женщина, ехидно наклонив голову. Не раздумывая, она нанесла удар в сторону Хан Сеня. Последовавший удар был гораздо мощнее по сравнению с тем, что он видел раньше». Казалось, что пространство вокруг него сжалось под действием непреодолимой силы этого удара. Создавалось впечатление, что само время пространство вот-вот замерзнет и расколется. Несмотря на то, что девушка притворялась, будто доллар не заслуживает ее внимания, увидев, как доллар сражается со злым глазом и одиноким бамбуком, она поняла, что он не тот противник, которого можно недооценивать. Ей было хорошо известно, что она кажется непростым противником, поэтому она вложила в этот удар всю свою силу и мощь. Почувствовав удар женщины, Хансен использовал супершлепок левой рукой. В момент столкновения их кулаков сила удара верховного короля распалась на пыль и отголоски. На лице женщины появилась бледность, и она поспешно отступила, но было уже слишком поздно. Ее перчатка разлетелась в дребезги, и разрушающая сила распространилась на остальные части доспехов. Все, что на ней было надето, превратилось в пыль. Она осталась совершенно голой. Непримиримое лицо женщины Верховного Короля пылало от смущения. Тогда она создала еще один комплект доспехов, чтобы одеться. Но к тому времени, как она обернулась, чтобы поискать своего противника, Доллар уже исчез. «Доллар, я все равно убью тебя!» Женщина Верховного Короля была очень зла, она скрижетала зубами. Но как бы ни старалась, в этот день ей не удалось найти Доллара. В ответ Хан Сень нанес ей удар, который был ему причитающимся. Она отправила Хансеня на планету Лезвий, а он разрушил ее доспехи. Он получил только то, что ему причиталось. Теперь они были квиты. Направившись в ксеногенное пространство шестой звезды, Хансень намеревался вернуться и дать всем понять, что настоящий Хансень по-прежнему там. Таким образом, он сможет уйти, не вызывая лишних подозрений». Что до женщины Верховного Короля, то убивать ее он не собирался. Чтобы не тратить на нее время, он сразу же отправился обратно в систему шестой звезды. До тех пор, пока она оставалась жива, Хан Сень мог обвинить ее в краже. Если бы ее убили, это было бы сложнее». Ее смерть будут расследовать не только разрушители, но и остальные члены Верховного Короля тоже захотят узнать, что произошло. Если они придут на расследование, это будет плохо. Хансень быстро вернулся в ксеногенное пространство шестой звезды и встретился с маленьким ангелом. Представители всех рас, которые принимали участие в поисках, утверждали, что сбежавшая женщина была оборотнем лисой. Тем не менее, надежда еще оставалась, оцепление ксеногенного пространства шестой звезды еще не было снято, поэтому короли, наконец, отправились туда, чтобы осмотреться. Тем не менее, они очень быстро убедились, что перевертушу удалось успешно сбежать. Спустя два дня после того, как все было готово, блокировку ксеногенного пространства шестой звезды сняли. Хансень отвез своих спутников обратно на узкую луну. На территории базы, на планете Затмения, в тайной комнате, Хан Сень с удовольствием провел пальцем по корешку Библии Разрушителей. Обожествленное сокровище. Это был неплохой выигрыш. Впрочем, некоторое время спустя радость Хан Сеня сменилась разочарованием. Сколько бы он ни пытался, ему не удавалось разблокировать Библию и использовать ее силу. Хансень объединил свои светлые и темные силы, но даже так он не продвинулся в использовании силы Библии. Хансень не мог даже открыть эту проклятую книгу или получить представление о ее содержимом. Он применил бесчисленное количество разнообразных элементов, но казалось, что ничего не помогает. Затем Хан Сень применил ауру Дун Сюань и пурпурный глаз бабочки, чтобы исследовать Библию. После некоторого времени тщательного наблюдения он заметил, что она была создана с помощью комбинации светлых, темных и хаотических сил. «Генов недостаточно». Нельзя поглотить обожествленный ген. Хансень постоянно слышал это сообщение, говорящее о том, что он не может поглотить ее. Библия разрушителей была обожествленным ксеногенным геном, поэтому он не мог поглотить его, поскольку был просто маркизом. Это было то же самое, что и золотой птицей солнца. Мне не удастся ее поглотить, как и использовать. В моих руках она бесполезна, несмотря на то, что она обожествлена. Если только я не возведу свой класс в ранг обожествленного, его можно будет использовать только с помощью светлых, темных и хаосных сил. Светлые и темные силы уже достаточно сложно симулировать, а силы хаоса я вообще не смогу воссоздать. Если я не выучу все три силы и не буду их хорошо сочетать, я не смогу использовать ее силу. Подумав немного, Хан Сень решил отказаться от этой идеи. Ханман Эр отворила потайную дверь и просунула голову внутрь. Затем указала на книгу. Отец, можно мне взять эту книгу? Желаешь на это посмотреть? С удивлением Хан Сень повернулся к Ханман Эр. прежде она никогда ни о чем его не просила ханман эр утвердительно кивнула взглянув на библию разрушителей девушка произнесла похоже что эта книга резонирует силой которая мне знакома хансень передал ханьман эр библию разрушителей и в уме проговорил Вполне возможно, мне кажется, в крови МНР сложный состав, однако я помню, что священный лидер обладал светлой силой, ее мать обладала силой смерти, а моя кровь... Пока Хан Сень обдумывал все это, Ханман Ман-Эр взяла в руки Библию разрушителей, когда он держал ее в руках, книга никак не реагировала, но когда она дотронулась до нее, Библия вдруг загорелась. Языки пламени окутали каменную книгу, а затем охватили все тело Ханман Ман-Эр. Из треугольника каменной книги засияли три разных света. Белый — светлая сила, черный — темная сила, а серый — сила хаоса. Каждый цвет соотносился с определенным элементом. Глава 2187. Наблюдение за разрушенным наследием. Три огня треугольника слились и превратились в клубящийся серый цвет. При этом цвет серого, если смотреть на символ с одной стороны, переходил в черный, а если смотреть с другой стороны, то серый становился белым. Создавалось впечатление, что треугольник пульсирует этим таинственным серым цветом. Этот цвет окрашивал силу Ханман-Эр в серый цвет. От силы исходило пугающее излучение — и Хан Сенью казалось, что вся эта энергия вот-вот взорвется. В одной руке Хан Мэн Эр спокойно держала Библию, как будто бы она не замечала энергии, бурлящей вокруг нее. Ее вторая рука перебирала страницы Библии. Судя по тому, что видел Хан Сень, там было множество изображений и фрагментов текста. казалось, что он наблюдает за трехмерным фильмом, мелькающим на страницах. Несмотря на то, что Хансень не мог сам открыть книгу, ему не составило труда увидеть ее содержание, когда ее открыл кто-то другой. Изображения оказались такими захватывающими, что Хансень почувствовал себя так, словно наблюдал за сверхновой звездой. Вселенная зародилась, вселенная была уничтожена, жизнь началась, жизнь закончилась. Возрождение из разрушенного, жизнь ради разрушенного, выживание — это разрушенное. Хансень изучил первую строку Библии разрушителей. Библия разрушителей являлась сокровищем обожествления, священной книгой расы разрушителей. В ней были записаны практики геноискусства их Альфы, его опыт и понимание, к которым он пришел за всю свою жизнь. По мере того, как Хансен читал Библию разрушителей, он как будто бы слышал, как Альфа-разрушитель объясняет геноискусство. Он мог видеть истинный смысл всего этого. У Хансеня это вызвало восторг. гена искусство разрушителей предполагало наличие всех трех сил, но хансень не обладал силой хаоса из за этого он не мог применять способности разрушителя однако пояснения альфа разрушителя прояснили целый ряд вещей и наполнили хансеня новым источником вдохновения из за этого он сумел гораздо глубже понять разрыв шести небес Поскольку разрушители были частью разрыва шести небес, они даже утверждали, что являются королевской семьей этой древней расы. Как бы там ни было, гены искусства, оставленные альфа-разрушителем, были связаны с разрывом шести небес». То, что Хансень узнал из гена искусства разрушителей, дало ему целый чан дополнительных знаний, которые он мог применить в разрыве шести небес. До этого Хансень торчал на первом уровне разрыва шести небес. Теперь же он был способен понять больше. Мастерство владения геноискусством открывало доступ ко второму уровню. И по мере того, как он узнавал больше, он продолжал подниматься. Разрыв шести небес не являлся техникой, которой можно было заниматься для получения большей силы. Она заставляла обучающегося самостоятельно научиться более эффективно использовать свои силы. Однако для того, чтобы продвинуться в этом искусстве, требовалось много опыта и знаний. Во время изучения разрыва шести небес Хансень временами чувствовал себя подобно древнему фехтовальщику, который пытался понять, как делаются бомбы. Гена искусства требовало понимания, а не грубой силы. Когда учащийся осознавал, каким образом проявляется сила гена искусства, он мог контролировать силу и полностью раскрывать ее потенциал, Впрочем, этого было более чем достаточно. Независимо от того, был ли практикующий бароном или обожествленной элитой, он все равно мог получить доступ ко всем уровням разрыва шести небес. Единственным различием между навыком, используемым слабым и сильным человеком, был уровень вырабатываемой силы. Сами техники оставались неизменными». однако дворяне низкого уровня не очень понимали эту силу использование разрыва шести небес давалось им с трудом а вот хансень по прежнему был на начальной стадии изучения этих техник по крайней мере так было раньше благодаря чтению библии разрушителей он смог лучше понять как работает ее сила За короткий промежуток времени техника разрыва шести небес значительно улучшилась. Лишь только наблюдая за тем, как Хан Манэр перелистывает Библию разрушителей, Хан Сень смог достичь третьего уровня. По мере того, как содержание книги раскрывалось, серая сила просачивалась в тело Хан Манэр. Она уставилась на Библию разрушителей с невозмутимым выражением лица. В ее руках она начала трансформироваться. Спустя некоторое время книга превратилась в серую стрелу. Серая сила разрушителя опустилась в ее руки и затихла. Если бы Хан Сень не наблюдал за происходящим, он бы никогда не поверил, что каменная стрела, которую она держала в руках, на самом деле была Библией разрушителей. ведь ему не удалось распознать даже малейшего намека на разрушительную силу исходящую от нее подняв библию ханман эр посмотрела на хансеня отец спасибо тебе большое за эту стрелу хорошо что тебе понравилось запнулся хансень на его счастье ханман эр отличалась наивностью поэтому не заметила его неловкости На данный момент Хансень пребывал на третьем уровне разрыва шести небес, и, осознав это, он быстро попытался вспомнить все, что видел в Библии разрушителей. Если бы ему удалось совершить еще какой-нибудь прорыв, это было бы самой большой наградой. Помимо супершлепка, разрыв шести небес был самым сильным геноискусством в арсенале Хансеня. Когда он не использовал свою личность Доллара, разрыв шести небес был достаточно эффективен в качестве убийственной силы, чтобы на него можно было положиться. Тем не менее, было обидно, что разрыв шести небес был слишком мощным. Если использовать его во время ближнего боя, то можно было бы взорвать себя». Благодаря заклинанию он получил три разных вида оружия. Диапазон их действий означал, что они были идеальными инструментами в паре с разрывом шести небес. «Мэнер, побудь со мной немного. Мне нужно научить тебя одному геноискусству. Если Хансень мог научить ее разрыву шести небес, то и она могла получить эти разрушительные способности». Несмотря на то, что многие проблемы нельзя было решить с помощью насилия, им все равно нужно было уметь высвобождать насилие и подавлять любую силу, направленную на них. Поэтому Хан Сень потратил некоторое время на обучение своей дочери. Когда он закончил, то отправился во дворец холода, чтобы принять преимущество хранителя, уровень нефритовой кожи быстро повышался». Через два года он определенно сможет достичь уровня герцога. Было трудно поднять уровень любого гена искусства от маркиза до герцога. Даже если ресурсов было в избытке, это все равно заняло бы много времени. Высшие расы обычно становились герцогами в течение нескольких лет. Если же раса была низкого качества, то на это могло уйти целое столетие». Хансень продвигался так быстро только потому, что мог поглощать силу льда обожествленной жабы. Такая возможность выпадала крайне редко. У Хансеня не было особого беспокойства относительно своей нефритовой кожи, но его волновало, как пойдут дела с историей генов. Особых ресурсов не было, поэтому все, что он мог сделать, это медленно практиковать ее в одиночку. Но, невзирая на все усилия, он не чувствовал совершенствования истории генов. Поэтому Хансень внимательно следил за тем, что произошло после инцидента с «Библией разрушителей». Как он и думал, поисковые расы в конце концов нашли тех оборотней и подтвердили, что Библия разрушителей была похищена одним из представителей Верховного Короля. Когда это стало известно, никто не осмелился продолжить расследование. Даже разрушители не отважились попросить Библию у Верховного Короля». На самом деле Хан Сень предполагал, что могут начаться какие-то проблемы, но дело просто закончилось. Казалось, что разрушители смирились с потерей своего обожествленного артефакта, и на этом все закончилось. «Видимо, зря я недооценил влияние Верховного Короля на людей. Теперь они даже не смеют лаять», — хмыкнул Хан Сень. Это выглядело так, будто та злосчастная женщина верховного короля превратилась в идеального козла отпущения в этой интриге. Тем не менее, Хансень понимал, что он должен быть очень осторожен, чтобы не дать верховному королю ни малейшего намека на то, что на самом деле Хансень и есть доллар». Глава 2188. Практика погружения сердца. Так минул год. На протяжении всего этого года Хан Сень уделял много времени тренировкам своей нефритовой кожи. Прежде всего, ему хотелось достичь ранга герцога. На этом этапе он мог поглощать гены герцога. Сотни генов герцога в качестве базы он бы смог быстрее развивать другие гены искусства. В течение года Хан Сень придумывал поводы, чтобы набрать новых компаньонов из святилищ. Из людей он привлек Нин Юэ, Лин Фэнга, Тан Джэн Лю, Цин Сюань, Хуан Фу Цзин, Дзи Цин и Хан Янь. Также было много сверхсуществ и духов, которые совершили прыжок. На планете Затмения было не так много ресурсов высокого класса, но было много ксеногенных существ. После того, как он привел людей в Вселенную, поднять их до уровня Маркиза было довольно просто. Каждый обладал своим телом супербога. Так что личный опыт Хансеня не всегда мог быть применим каждому из них. Им всем предстояло найти свой собственный путь. Хансень лишь предоставил им возможность сделать это. Кроме того, Хансень собрал огромное количество людей, так как знал, как сильны многие расы. В Вселенной присутствовало множество могущественных сил. С такими группами, как Небесный Дворец, Драконы и Разрушители, нельзя было не считаться. Все они были очень сильными фракциями. Для того, чтобы сбить несколько позиций перьев, даже обожествленному Конг Фею пришлось заплатить высокую цену, а ведь они даже не входили в первую сотню. Впрочем, у перьев тоже никто не был обожествлен. В будущем Хансень хотел зажечь свой собственный огонь, поэтому ему требовалось столько элиты, сколько он мог набрать. В их преданности тоже не приходилось сомневаться. В составе Альянса они были союзниками. Кроме того, Хансень был лично знаком с ними. Если даже духи и существа, привезенные им, не захотели бы продавать людей... И все же Хан Сень позаботился о мерах предосторожности, чтобы на случай, если кто-то попытается его предать, быстро справиться с ситуацией. Сестра Хан Сеня Хан Янь была чрезвычайно талантлива. Во многих отношениях она была подобна Хан Сеню, но в развитии ее способностей все же были отличия. Это было связано с тем, что она практиковала сутру фальсифицированного неба и сутру Асуры. Она шла по другому пути, чем он. На самом деле Хансень знал, что ее тело супербога носит имя «Король, освобождающий небо». Это было не похоже на тело духа супербога Хансеня. Немногие люди имели одинаковое тело супербога. На основании своих тел супербогов люди выполняли различные практики. В некоторых случаях эти особенности были совершенно явны, а в других случаях для их выявления могли потребоваться годы. Тем не менее, сверхбожественные тела, как правило, были секретными. Поэтому Хан Сень поинтересовался у Хан Янь о том, какое у нее тело, только потому, что она была его сестрой. Он никогда не расспрашивал о телах других людей. Впрочем, все приведенные им люди были гениями своей расы. Благодаря их телам супербогов способности этих людей были не намного ниже, чем у представителей высших рас, поэтому они быстро набирали ранг. Учитывая ресурсы планеты Затмения, большинство людей, которых он привез, сумели за год достичь ранга графа. Кроме Дзицин и Ханьянь, все остальные жаждали побольше узнать и увидеть, что находится за пределами входа в геновселенную. С этим Хансень согласился. Каждый из них хотел добиться в жизни чего-то своего. И это не означало, что с ними нужно нянчиться. На планете затмения их развитие было ограничено. Чтобы они действительно смогли развиваться, им нужно было исследовать и добывать собственные ресурсы. Но Хан Сень не собирался отпускать Хан Янь на разведку. Девушка много раз упрашивала его позволить ей путешествовать, но он постоянно препятствовал ее отъезду. «Если с ней что-то случится, родители убьют его». Однако Хан Янь была не из тех, кто легко сдается, и в конце концов Хан Сень уступил и сказал, что даст ей рекомендацию в небесном дворце. По крайней мере, она с радостью согласилась. Дзи Цин была двоюродной сестрой Дзи Яньран. Ран. По совместительству она была младшей двоюродной сестрой Хан Сеня, поэтому семья Цзы посвящала ей много своего времени и внимания. Цзы Янран велела ему заботиться о ней и не позволять ей рисковать. На самом деле, к счастью, Цзы Цин не была слишком увлечена перспективой исследования. Когда Хан Сень затронул эту тему, девушка усмехнулась и ответила: «Я должна оставаться рядом с тобой и присматривать за тобой для Ян Ран. Иначе кто знает, что ты натворишь в одиночестве в этой гены вселенной? Если это будет что-то плохое, мне будет жаль Ян Ран. В качестве шпиона со мной Баоэр. Зачем мне решаться на что-то неподобающее?» Хансень коснулся лица Баоэр. «Неужели ты не решишься? Должно быть, хочешь сказать, что ты думал об этом, но не решился». Улыбнувшись, сказала Дзицин, обращаясь к Хан Хансенью. В ответ Хан Сень пожал плечами. «Все равно ты будешь здесь и не сможешь вернуться. Даже если у меня появятся такие мысли, ты не сможешь ей рассказать». Дзицин выглядела удивленной, и Хансень ушел. В это время Хансень направился в холодный дворец. Будучи на страже двери, он наблюдал, как головастики медленно превращаются в маленьких жаб. Эти существа впитывали силу лун, выпущенных обожествленной жабой, что вызывало у Хансеня зависть. У обожествленной жабы была способность испускать луны, чтобы повышать уровень своих малышей, а у Хансеня такой возможности не было. Маленький ангел и маленькое серебро были уже маркизами. Если бы они не смогли найти ресурсы высокого класса, им было бы гораздо сложнее подняться в ранге». В геновселенной, если ты не принадлежал классу короля, ты не считался сильным, поэтому король Сицин и Нин Юэ регулярно совершали вылазки. Представители элит класса король были настоящими силами в геновселенной. Когда лунный свет осветил жаб, Хансень положил скрижаль-хранитель холодного дворца и покинул каменное крыльцо, чтобы впитать силу лунного света и льда. Спустя год впитывания ледяных сил и совершенствования лунного света нефритовой кожи, возможно, и не достиг уровня герцога, но он гораздо больше понимал о ледяных и лунных силах. Кроме того, теперь он лучше знал силу обожествленной жабы. Несмотря на отсутствие защиты в виде скрижали оберега холодного дворца, Хансень перестал замерзать от холодных сил обожествленной жабы. Разумеется, ему было очень холодно, но он мог это вынести. Простым маркизом и герцогам такой холод был бы не под силу. С течением времени ему удалось впитать в себя большую часть ледяной силы и силы луны обожествленной жабы, и так он смог повысить свою устойчивость к льду. Его тело было очень сильным, а сила нефрита была связана с обожествленной жабой. Они были очень тесно связаны. На вершине водопада обожествленная жаба выплюнула луну, после чего взглянула на Хансеня. От неожиданного внимания Хансень отпрыгнул, однако жаба не казалась агрессивно настроенной. Более того, в ее глазах было удивление. Некоторое время спустя жаба обернулась и стала выплевывать лунную силу. казалось, что жаба не была против его присутствия, и от этого Хансень был счастлив. Он приблизился к водопаду. Конечно, он не последовал за маленькими жабами, но даже этого было достаточно, чтобы поглотить больше лунной силы и силы холода. У обожествленной жабы тоже не было желания отгонять Хансеня. А когда лунная сила закончилась, обожествленная жаба повела маленьких жаб вниз, к бассейну. Из воды появились маленькие жабы и поплыли вверх по берегу, а затем все они направились в пещеру в стене каменного дома. В стране они заметили Хансеня, Может быть, потому что у него не было скрижали хранителя, но маленькие жабы почувствовали его и подошли к нему». Глава 2189. Дурные вести. Вокруг него собрались все маленькие жабы. Похоже, они приняли его за одного из них. При этой мысли сердце Хансеня сжалось, и он подумал, «Ведь я не какая-то грязная жаба». С того дня Хансень по-прежнему продолжал возвращаться, чтобы дважды в месяц поглощать холод и лунную силу. он больше не нуждался в скрижали хранители дворца холода, а большая жаба позволила ему следовать за семейством жаб к водопаду. он мог поглощать лунную силу прямо рядом с обожествленной жабой. нефритовая кожа хансеня укреплялась все быстрее. Первоначально Хансень полагал, что для достижения ранга герцога ему понадобится еще год, но он уже был на пороге этого изменения. Он был уверен, что если продолжит поглощать силы холода и луны, то достигнет ранга герцога за три месяца. Тем не менее, когда нефритовая кожа достигнет статуса герцога, ему придется искать источник высококачественных ресурсов для себя. Он не мог полагаться только на планету Затмения. Это было хорошее место для ранней практики, но он не мог полностью развиться, если бы остался там. На пятнадцатое число месяца, окончив охранять дверь, Хансейн намеревался покинуть планету Лезвий и вернуться на планету Затмения. Но как только он достиг дворца Иши, к нему подошли два дворецких ребейта вместе с герцогом Снежной Птицей. — Хан Сень, тебя ищет король лунного колеса. Просим проследовать за нами в зал полной луны, — бесстрастно произнес дворецкий. — А зачем король лунного колеса меня разыскивает? — раздраженно спросил хан Сень. Дворец полной луны был местом для проведения дискуссий. Только королям узкой луны разрешалось проводить там дебаты. Король лунного колеса очень редко вызывал маркизов на аудиенцию в зал полной луны. «Когда ты прибудешь на место, ты узнаешь, не так ли?» — холодно произнес другой дворецкий. Хансень искосо взглянул на герцога «Снежная птица». Ее поведение было странным, она держалась чуть более жестче, чем обычно. Однако он ничего не сказал, а просто кивнул ей. — Тебя ожидают король лунного колеса и другие короли. Пойдем, — сказал ему дворецкий, явно торопясь. Хансень проследовал за ними в зал полной луны. По пути следования Хансень размышлял. С Ишой, наверное, приключилось что-то плохое, в противном случае меня бы ни за что не позвали в зал полной луны. А если с ней что-то случилось, значит, мои дни здесь подошли к концу. Вероятно, все подходит к концу. Хансень прекрасно знал, что среди всех обитателей узкой луны единственным, кому он нравился, был король черной луны». Остальные короли не очень любили его, несмотря на то, что он был учеником Иши. Все-таки Хан Сень не принадлежал к рыбейтам. Кроме того, он расходовал многие из их ресурсов. К счастью, его не возненавидели. Наверное, если бы Хан Сеню удалось быстро попрактиковаться, короли отнеслись бы к нему по-другому — Однако на повышение уровня у Хансень ушло мучительно долгое время. Они не предполагали, что когда-нибудь Хансень сможет достичь уровня короля, а тем более стать обожествленным. Это была одна из главных причин, почему они были о нем не слишком высокого мнения. С их точки зрения его опека являлась лишь очередным примером его недостатков. Если бы на эту должность назначили другого выдающегося маркиза, то через столько времени он бы точно стал герцогом. В случае же с Хансенем не наблюдалось никаких изменений. Никаких изменений для него не означало никаких выгод для них». Конечно, Хансень пользовался поддержкой Иши, но если бы ее не было, то Рыбейты не стали бы тратить больше ресурсов на такого аутсайдера, как он. Ребейт слишком маленькая фракция. Это представители высшей расы, которые раньше были рабами. Их нельзя назвать бескорыстными. Лишь Иша была готова помочь мне. «Как жаль!» — беззвучно выдохнул Хан Сень. Он прекрасно знал, что произойдет в этой поездке. В офисе полной луны все сидели за большим столом. В зале присутствовали практически все короли узкой луны. Король лунного колеса был в центре. Рядом с ним сидели король черной луны, король теней, король цветов, король ночной реки и другие короли. Стол напоминал полумесяц, и когда вошел хан Сень, все обратили на него внимание. «Приветствую всех королей!» Поклонившись каждому из них, хан Сень остался стоять на месте, не выказывая никаких эмоций. Король лунного колеса вздохнул и сказал хан Сеню. «Вчера верховный король донес до нас кое-какие новости». Твоя наставница во время своего путешествия в систему хаоса была убита. От нее не осталось даже костей. В честь нее мы собираемся построить мавзолей, ведь ты был ее единственным учеником, поэтому многое мы теперь должны делать вместе. Я постараюсь сделать все, на что способен, а позвольте узнать, как убили мою наставницу». Хансень поклонился, чувствуя себя очень странно. В действительности Иша являлась врагом Хансеня, он стал ее учеником только для притворства, а Иша, похоже, приняла его в ученики по своим собственным принципам, а не из альтруизма. Но на протяжении всего времени, которое они провели бок о бок, Иша относилась к нему хорошо. Она предоставила ему множество возможностей. Без этих возможностей он мог бы провести десять лет в скитаниях и не достиг бы и половины того, что имел сейчас. В связи с этим его чувства Кэше оказались весьма противоречивыми. При известии о ее смерти его пронзило странное чувство, он сам не знал, что ощущает. «Если верить послу Верховного Короля, она участвовала в осаде против обожествленного ксеногенного существа. Она была поглощена им, поэтому от нее ничего не осталось», — со вздохом сказал король Лунного Колеса. Во вздохе короля Лунного Колеса не было фальши. Для Рыбейта было непросто воспитать полуобожествленного воина — А Иша была их лучшей надеждой получить полностью обожествленного Рабейта. Утрата Иши стала серьезным потрясением для их расы. Впрочем, если бы Иша не отправилась к Верховному Королю, она не смогла бы сама стать обожествленной. Если бы она так и осталась в узкой луне, то навсегда осталась бы полуобожествленной. Для такой, как Иша, остановка на этом месте была бы хуже смерти. Узнав о ее смерти, Хансень молчал. Смерть от обожествленного ксеногенного существа, от которого не осталось даже костей, была чем-то вроде чистого способа уйти из жизни. Это было очень похоже на ее собственный стиль. После того, как король лунного колеса замолчал, начал говорить «король ночной реки». «После того, как я разберусь с мавзолеем королевы ножей, мне еще нужно будет кое-что сделать. Ты ее единственный ученик, поэтому есть некоторые наследственные дела и предметы, которые ты должен будешь взять на себя. Я подтвержу их и позже передам их тебе». Хан Сень прекрасно понимал, что именно это является ключевым моментом. Он не был уверен, насколько большое наследие захочет оставить ему рыбейт. К тому же он боялся, что в этих вопросах у него не будет права голоса. Король ночной реки точно не захочет ему ничего давать, и решение будет односторонним. Тем не менее, Хан Сень предвидел это, так что ничего не сказал. Выслушав все, что ему сообщили, он покинул офис полной луны. Затем он отправился улаживать дела с ее похоронами. Верховный король прислал награду, причитающуюся ей забой. Она должна быть передана Хансеню, — сказал король черной луны, но не успел он закончить, как король ночной реки его прервал. Хансень не является одним из рабейтов забыл, он не имеет права принимать его, мы уже обсуждали это, не говори об этом больше», — твердо сказал король ночной реки. Глава 2190. Взятие наследия. Для Рыбейта Иша королева ножей являлась весьма особенным человеком, так что не было нужды слишком беспокоиться о похоронах. Похороны были проведены узкой Луной на достойном уровне, и Хансеню оставалось только сотрудничать с их ритуалами. Безусловно, смерть Ши оказала большое влияние на рыбейтов, причем повлияло очень сильно и по-разному. Будучи одним из двух самых высокопоставленных представителей рыбейтов, смерть Ши сделала их намного слабее. Это также изменило принципы распределения благ и ресурсов, которые получали различные важные представители рыбейтов. Из-за этих изменений больше всего пострадал ученик Иши — Хан Сень. Отправившись к королю Ночной реки, чтобы удостовериться, что из наследства Иши достанется ему, хан Сень непрерывно хмурился. Король Ночной реки протянул ему список, в котором было лишь несколько предметов, имеющих реальную ценность. Более того, родная планета Иши, планета Лезвий, была захвачена старейшинами. Кроме того, Хан Сенью было позволено претендовать исключительно на личные вещи и имущество Иши. Впрочем, предполагая возможность подобного обращения, Хан Сень спокойно принял приговор. После смерти ши он снова стал настоящим чужаком, и рыбейты вряд ли захотят отдать что-то свое такому человеку, как он. Иша была главной хранительницей Холодного Дворца, но ты ее заменил. Поэтому после ее смерти мы должны выбрать нового хранителя Холодного Дворца, подлинного. Благодарим тебя за помощь, но сейчас ты должен немедленно вернуть нам скрижаль. Вот список всех предметов ее наследия, на которые ты можешь претендовать. Подпиши его. С холодным видом заявил король ночной реки, глядя прямо на Хансеня. На этот раз король ночной реки хотел занять место хранителя холодного дворца. Впрочем, сейчас все складывалось как нельзя лучше, он и правда станет хранителем вместо Хансеня. Встретившись глазами с королем ночной реки, Хансень протянул ему скрижаль хранителя. Держа в руке скрижаль, король ночной реки пристально посмотрел на нее, и его глаза сверкнули. Его геноискусство, которое он практиковал, было хорошо совместимо с благами, которые могла даровать обожествленная жаба. Используя силы льда и лун обожествленной жабы, он сможет стать полубогом всего через несколько столетий. Конечно, я готов отдать вам скрижаль и подписать документ, о котором вы просили, однако я хотел бы попросить вас об одном. При этом Хан Сень еще не отдал скрижаль королю ночной реки. Во время разговора он крепко держал ее в руках. кого распоряжение офиса полной луны. Ты же не за покупками ходишь, малыш. Ты не можешь торговаться со мной, чтобы получить лучшую сделку», — безразлично заметил король ночной реки. Хансень не обратил внимания на подколку короля ночной реки и, продолжая возиться с планшетом, сказал... «Планета Лезвий — это место, где жил мой наставник. Я надеюсь, что смогу посещать планету Лезвий в те моменты, когда буду скучать по ней. Я хотел бы получить разрешение на доступ к планете Лезвий, когда мне вздумается». «Этого я разрешить не могу, ведь планета Лезвий находится в собственности старейшин, и об этом известно населению узкой луны». «Никто не вправе ходить туда по своей воле, даже я не могу пойти туда без соответствующего разрешения», — со всей серьезностью ответил король ночной реки. Безусловно, король ночной реки в силах был обеспечить Хансеню доступ к планете, однако ему не хотелось ничем тому помогать. В ответ Хансень ничего не сказал». Он по-прежнему сосредоточенно играл со скрижалью. Бумагу он также не подписал. Единственное, что он сделал, — это улыбнулся королю ночной реки. На мгновение король ночной реки нахмурился и погрузился в размышления. «Ну, так тому и быть. В этом я помогу. От своего имени я пойду и поговорю со старейшинами и посмотрю, смогу ли я получить для тебя разрешение». — Да, вы не должны идти говорить. Скорее, мне нужно, чтобы вы внесли это разрешение в этот список. При этих словах Хансень холодно устремил взгляд на короля ночной реки. — Вряд ли это возможно. Не дави на меня так сильно! — зарычал король. если не будет добавлено это разрешение в данный список можете поискать кого нибудь другого кто подпишет его однако на нем не будет моего имени спокойно ответил хансень на лице короля появился мрачный оттенок однако в ярость он не пришел повернувшись к хансеню он произнес Ты только сможешь входить на планету Лезвий, ты не можешь ничего там трогать. Королю Ночной реки совершенно не хотелось создавать себе проблемы. Все-таки он и старейшины и так уже присвоили себе многое, что по праву должно было теперь принадлежать Хан Сеню. Не подписав соглашение, Хан Сень привлечет слишком много внимания к этой несправедливости. «На самом деле я всего лишь тоскую по ней, не собираюсь ничего оттуда брать», — пояснил юноша. Король ночной реки, не говоря ни слова, внес поправки в список. Он дал разрешение на свободный доступ к планете Лезвий. Когда он закончил, Хансень поставил подпись. Он подтвердил свое согласие на ничтожное наследство, а затем передал скрижаль королю ночной реки. Хансень не стал смотреть список. Король ночной реки отдал бы ему только то, с чем готовы были расстаться рыбейты. Они забрали все, что хотели, и оставили то, чего не хотели. Не было смысла смотреть на эти вещи. Наблюдая за тем, как юноша упаковывает вещи Иши, король ночной реки расхохотался в душе и задумался. — Какой смысл получать разрешение на посещение планеты Лезвий? Ты никогда не получишь больше ресурсов от ребейтов. Забрав с собой наследие ши, Хансень отправился обратно на планету Затмения. Он приобрел много сокровищ — Но ни одной из них не было класса короля. Самыми высокими были два сокровища герцога, которые даже не были ему полезны. Все прочее ничего не стоило и нисколько не принесло бы ему пользы. И это все, что у нее было, как у полуобожествленного существа, хансень помрачнел. Как ему показалось, все жители узкой луны, должно быть, уже разграбили склад Иши. Они оставили ему лишь бессмысленные обрывки. Тем не менее, в сложившейся ситуации он был не в силах что-либо сделать. Он потерял единственного человека, который мог бы его поддержать, поэтому никак не мог получить эти вещи в свои руки». Я позволю забрать только то, что мне не полагается. Однако я не отпущу ничего, что принадлежит мне по праву, улыбнулся Хансень. Все вещи были помещены Хансенем на хранение в его склад на планете Затмения. Затем он взял оттуда несколько полезных предметов, некоторые из которых были тем, чем всегда пользовалась Иша. Со смертью Иши многое изменилось, но таким людям, как король ночной реки, ее смерть принесла немалую пользу. Вполне вероятно, что они были рады случившемуся. Шурин, разве мы останемся здесь, в узкой луне? спросила Дзицин у Хансеня. «Конечно, останемся. Планета Затмения обладает достаточным количеством ресурсов, и если бы мы уехали, то позволили бы другим получать выгоду», — Хансень улыбнулся. «Но король Ночной реки вместе с остальными будут упорно пытаться тебя уничтожить. В ближайшие дни на планете Затмения тебе придется несладко, сладко», — сказала Дзицин. «Неизвестно, для кого наступят трудные времена, а для кого нет», — пробормотал Хансень, прищурив глаза в раздумье. В его планы не входило покидать узкую луну. Мысль о том, что его выгонят, ему не нравилась. Он уйдет, но только на своих условиях». На пятнадцатый день месяца король ночной реки в первый раз после вступления в должность хранителя холодного дворца направился в холодный дворец. Он весело зашагал к каменному дому и расположился на крыльце в качестве стража холодного дворца. «Благодаря этой должности хранителя холодного дворца, возможно, всего через два столетия я стану полуобожествленным, мне удастся заменить королеву ножей на узкой луне». При этой мысли он усмехнулся. В руках он так крепко сжимал скрижаль хранителя холодного дворца, что пальцы его рук начали дрожать. Так долго он мечтал об этой возможности. Время шло, приближалась полночь. В ожидании появления обожествленной жабы король ночной реки смотрел на каменную дверь. Вдруг он заметил тень, которая шла по горе. Он был потрясен, планета лезвий заблокирована, поэтому никто не должен бродить по ней. К тому же это запретная зона».